Глава 15. Я выскользнула из дома. Мир вокруг меня совершенно преобразился. В какой-то веке в этом насупленном городе выглянуло солнце. Его щедрые медовые лучи заливали мощные улицы, превращая вчерашние унылые лужи в зеркала из жидкого серебра, а пыльные стекла домов в россыпь бриллиантов. Моё настроение, и без того приподнятое после пробуждения, взлетело еще выше. Я раскинула руки, словно пытаясь обнять небо, и сделала глубокий пьянящий вдох, после чего с диким энтузиазмом ринулась в бой. Сорняки, еще вчера казавшиеся непобедимой армией захватчиков, сегодня безропотно сдавались под напором моих рук. Сантиметра за сантиметром я освобождала пленных, чудом выживших лекарственных трав. Я бережно откапывала их, отряхивала нежные корешки от налипших комьев, и складывала в старую, но еще крепкую ивовую корзину. Зверобой с потемневшими, но все еще полными силой листьями. Мята, которую не смогла задушить крапива. Ромашка, упрямо тянущаяся к небу тонкими стебельками. Солнце уже стояло в зените, когда я разогнула спину и взглянула на свои руки. Земля под ногтями, боевые царапины трофея от шипов на ладонях. А по лбу щекача строились соленые капельки пота. Уставшая, грязная и да нельзя довольная, я потащила доверху набитую корзину в дом. Комнаты мгновенно наполнились густым, пряным и терпко-сладким духом трав. Разложив свою добычу на столе, начала сортировать растения. Староотцовский стол, который мы с Фаем вчера установили в центре комнаты, оказался идеальным местом для работы. Следующим шагом нужно было подготовить емкости. Я вытащила флакончики, которые передал мне Трэвис Лин. Они были разных размеров и форм. От миниатюрных до довольно объемных пузырьков с широким горлышком. Сейчас их нужно было тщательно очистить. Сосредоточившись, я вытянула руки и прошептала заклинание стерилизации. Воздух над стеклянными сосудами задрожал, словно от жара. А затем флакончики на мгновение вспыхнули изнутри бледно-голубым светом. Вот и готово. Пробормотала я, довольная результатом. Но для полноценной работы мне требовалось еще кое-что. Связующий элемент. Катализатор. Накинув шаль и сунув в карман кошелек, поспешила на торговую площадь. Торговые ряды гудели, как разворошенные улья. После неожиданно солнечного утра даже самые угрюмые и недоверчивые горожане выползли из своих нор. Я лавировала между рядами, выискивая глазами знакомую вывеску. Наконец, в дальнем углу рыночной площади увидела лавку с табличкой «Вина и напитки». Седой продавец с пышными, как два облачка усами, изумленно вскинул брови, когда я попросила самую большую бутыль сарквейра. "Сарквейр?" переспросил он. «Это самое крепкое вино, госпожа. Уверена, что именно оно вам нужно». И я решительно кивнула. «Знаете», — продолжил продавец, «Если у вас проблемы в личной жизни, то можете обратиться к мадам Ливон. Она многим помогла справиться с разочарованиями». Я не смогла сдержать усмешку. «Ну да, молодая женщина покупает самое крепкое вино в городе. Какие еще могут быть причины, кроме разбитого сердца?» «Не переживайте», — ответила, достав кошелек. вино нужно мне для работы, не для забвения». Старик пожал плечами, принимая монеты и протянул мне тяжелую бутыль, завернутую в плотную бумагу. «Как скажете, барышня, но если передумаете, мадам Левон принимает в переулке за часовой башней. Говорят, ее приворотные зелья творят чудеса». «Благодарю за заботу». Улыбнулась я и поспешила домой. Но на обратном пути заскочила к меднику, прихватив два новеньких сияющих котелка. На кухонном столе травы были разложены в строгой последовательности а рядом блокнот, принесённый из комнаты. Исписанные моим убористым почерком страницы пестрели формулами и схемами, такими устаревшими. Я до сих пор не понимала, зачем Корину потребовались эти блокноты, что в них такого. Пролистав пожелтевшие страницы, я нашла то, что искала. Формула, принесшая мне высший балл на дипломной работе. Марник, горькая полынь, немного тимьяна для пряности. Щепотка мяты и, наконец, несколько листьев призрачного вьюна, что чудом уцелел в заброшенной оранжерее, для усиления эффекта. В медный котелок, уютно устроившийся над огнем, я плеснула вина. Когда над бордовой жидкостью поднялся порог, бросила первую порцию трав. «Добавлять по очереди с интервалом в 12 ударов сердца», гласила моя старая заметка на полях. Я улыбнулась, прижав пальцы к шее, и отчитывая удары пульса, прежде чем добавить следующий ингредиент. Постепенно спирт выпарился, оставив после себя густой пряный аромат трав и... солнца. Я провела ладонью над котелком. С кончиков пальцев сорвались тончайшие нити магии. Вплетаясь в бурлящую жидкость, они насыщали ее силой. Зелье ответило тихим, шипящим вздохом. На мгновение вспыхнуло голубоватым пламенем, а затем приобрело глубокий, чистый янтарный оттенок. Наполнив первый флакон теплым отваром, я закупорила его и подняла к свету. Внутри, переливаясь, плескалось жидкое солнце. Тягучее, мерцающее, и хотелось верить мощное. Проделав то же самое с остальными сосудами, я бережно отставила их в сторону и укутала плотным одеялом. Зелью необходимо настояться. А завтра... Завтра все это нужно будет продать. Только вот кто забредет сюда. На облупившейся двери нет ни единой буквы, ни малейшего намека на то, что за ней скрывается. Мрачно, безнадежно. Что ж, значит, остается только один вариант. Решительно засучив рукава, я вышла на задний двор. В сарае среди ржавого инвентаря выудила тоненькую дощечку. Вернувшись в дом, села за стол. Взяла перо, чернила. И принялась выводить надпись. Перо заскрипело, оставляя на светлом дереве бархатисто-черные буквы, которые сплетались в изящный, чуть витиеватый узор. Солнце в одном флаконе. Почувствуй тепло южного лета. Я поставила табличку на столешницу, прислонив к корзинке и отошла на пару шагов, чтобы оценить творение. Получилось даже лучше, чем я ожидала. Просто, но с душой. А чуть ниже, более строгим почерком. Я добавила приписку «Отвары и зелье Вэлш». Велш, фамилия отца. Я отчаянно надеялась, что в городе не все позабыли о нем. Как только все было готово, я сходила в ближайшую бакалейную лавку. Купила еще теплый хлеб, небольшой кружок сыра и глиняный кувшинчик молока. Вернувшись, заварила чай. Мята, несколько чайных листьев на подогретом молоке, бутерброд с сыром. Вот и весь нехитрый ужин. Я и так потратила слишком много, нужно экономить. А если я не продам зелья? Нет, я решительно тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Нельзя думать о плохом. Завтрашний день нужно встретить с улыбкой. Ведь к хмурому и унылому продавцу никто не потянется. Мои зелья несут свет и тепло, и я должна стать их отражением. Следующим утром я проснулась не от солнечных лучей, А от монотонного барабанного боя капель по стеклу. Открыв глаза, улыбнулась. За окном висело тяжелое небо. Оно вернулось. Знакомое, угрюмое и серое небо. Вчерашний солнечный день был слишком короткой, случайной ошибкой природы, мимолетной аномалией. «То, что нужно», — торжествующе подумала я, уже стоя на крыльце. «На мне было легкое льняное платье». Распущенные волосы, завитые мягкими волнами, лежали на плечах. На щеках играл румянец, а глаза... Я это чувствовала, даже не видя своего отражения. Они определенно сияли. Я взяла один из самых маленьких пузырьков с янтарным отваром и сделала глоток. Сладковато-терпкое тепло тут же разлилось по телу, начиная от желудка и расходясь волнами до самых кончиков пальцев. Я больше не чувствовала пронизывающего ветра что трепал дому моего платья, а противный моросящий дождь отскакивал от кожи, не оставляя следа. Магия зелья создала вокруг тела защитную оболочку настолько тонкую, что она почти не ощущалась. Лишь если провести по коже ладонью, можно было заметить мимолетное золотистое сияние, словно поймавшее солнечный зайчик-паутинка. Пора. Я подхватила один из ящиков, что принес фай с древесной стружкой. Еще вчера я прибила к нему новенькую табличку. Бережно, один за другим, расставила в нем свои флакончики и, довольная проделанной работой, решительно зашагала в сторону торговых рядов. Город казался нахохлившимся мокрым воробьем, серым и поникшим. Прохожие, закутанные в плотные плащи надвинувшие на глаза купюшоны, спешили по своим делам, низко опустив голову, чтобы уберечь лица от назойливых холодных струй. И среди этой серой спешащей массы двигалась я, островок неправдоподобного, вызывающего лета Дождь обтекал меня не в силах коснуться, я не ёжилась от ветра. Напротив, чувствовала приятное обволакивающее тепло. Румянец на моих щеках был не от холода, а от внутреннего жара. А в распущенных волосах, не тронутых влагой, то и дело вспыхивали золотистые искры, ловящие скудный дневной свет. Первым замер грузчик, толкавший перед собой тачку с бочками. Он остановился как вкопанный с открытым ртом. Затем из-за прилавка высунулся булочник. Женщина, спешившая с корзиной под мышкой, остановилась и плотнее закуталась в свою шаль, глядя на моё лёгкое льняное платье с недоверчивым изумлением. Дети, шлепавшие по лужам, перестали смеяться и начали показывать на меня пальцами. На меня обращали внимание, и мне это нравилось. Я была аномалием, нарушением привычного порядка вещей, диковиным южным цветком, непонятно как распустившимся посреди хмурого дня. Внутренне я ликовала. Зелье работало именно так, как я и задумала. Оно не просто согревало, оно привлекало внимание, оно было живой рекламой самого себя. Но внешне я старалась сохранять спокойную, приветливую улыбку. Я нашла свободное место под потрёпанным полосатым навесом старого прилавка, с которого, видимо, сегодня так и не решился торговать его хозяин. Аккуратно поставив свой ящик на мокрую деревянную поверхность, разложила свое скромное сокровище. Стоя за прилавком с прямой спиной, я чувствовала себя актрисой, вышедшей на сцену перед притихшим недоумевающим залом. Несколько минут никто не решался подойти. На меня смотрели издалека, шептались, но линия невидимого барьера оставалась нетронутой. Наконец ко мне приблизился высокий нахохлившийся мужчина с сухой точной жердь. Мой взгляд зацепился заброшенной его лацкане. Четырехконечная звезда, знак алхимиков. «Вы что ж это?» — резко произнес он. «Умом тронулись в такую погоду щеголять. Или это ваш товар всему виной? Безумие на разлив!» Я встретила грубость мягкой, обезоруживающей улыбкой. Разговоры вокруг нас на мгновение стихли. «Не безумие уважаемый, а его противоположность», ответила я, не теряя улыбки. «Я предлагаю немного лета в хмурый день, солнце, которое можно унести с собой». Я взяла в руки один из флаконов, и янтарная жидкость внутри него, поймав свет, вспыхнула теплым огоньком. Алхимик недоверчиво хмыкнул, собираясь выдать очередную колкость, Но в этот момент по площади пронесся особенно злой порыв ветра. Он затрепетал навес и швырнул в лицо мужчине горсть холодных капель. Алхимик поморщился, съежился и глубже запахнул свой добротный, но явно не спасавший от такой промозглой сырости плащ. Я же стояла, как ни в чем не бывало. Ветер лишь коснулся моих волос, растрепав локон, но не вызвал ни единой мурашки на коже. Мужчина уставился на меня потом на моё лёгкое платье, потом снова на меня». Его скептическое выражение лица сменилось сначала недоумением, а затем живым профессиональным любопытством. «Разрешение от гильдии алхимиков у вас имеется?» — спросил он уже более сдержанным тоном. «Я еще не успела зайти к ним», — честно призналась я. «Не успели?» — мужчина вскинул брови. «Девушка, так дела не делаются». Торговать без лицензии запрещено». Алхимик снова начал заводиться, но его взгляд опять упал на мои голые руки, не покрывшиеся гусиной кожей. Он замолчал, поджал губы и с минуту боролся сам с собой. Наконец любопытство победило. «Сколько за самый маленький?» буркнул мужчина, кивнув на крошечный флакончик. «Так, для пробы, из чистого научного интереса». С трудом сдержав торжествующую улыбку, я назвала цену. Алхимик недовольно крякнул, но отсчитал монеты. Взяв пузырёк, он с сомнением повертел его в длинных пальцах, откупорил и, морщись в ожидании какой-нибудь гадости, сделал маленький глоток. И замер. Его глаза расширились. Живительное тепло хлынуло в его жилы, прогоняя промозглый холод. Мужчина перестал ёжиться. Плечи до этого напряженно подняты и расслабленно опустились, и на его изрезанном морщинами лице на долю секунды скользнула тень изумленной, почти детской улыбки. Алхимик тут же спохватился, снова нахмурился и напустил на себя прежнюю суровость, но глаза его уже смотрели иначе. «Хм, интересный состав», — процедил он, пряча флакон во внутренний карман плаща. «Но я вас предупредил». «Разрешение нужно получить в обязательном порядке, иначе долго вы тут не простоите. Прикроют лавочку, и весь ваш товар конфискуют. Поняли меня?» Я кивнула. «Благодарю за совет, уважаемый». Алхимик хмыкнул в последний раз, развернулся и уже не так, ёжись от ветра, быстро зашагал прочь. Стоило ему уйти, как невидимый барьер рухнул. Ко мне тут же подошел грузчик, наблюдавший за всей сценой с безопасного расстояния. «И почем твое солнышко, милое?» — пробасил он с надеждой, глядя на флакона. Продолло всего, сил нет». За ним потянулись и другие. Каменщики с красными от холода руками, извозчики, курьеры, торговки, весь день проводящие на стылом ветру. Флаконы исчезали один за другим, а мой скромный кошелек приятно тяжелел. Звон монет, опускавшихся внутрь, звучал самой сладкой музыкой на свете. «Я справилась! У меня получилось!» Но радость моя была недолгой. Не прошло и двадцати минут бойкой торговли, как мой взгляд выцепил их. Две громоздкие фигуры, два чужеродных темных пятна в одинаковых черных плащах. Один из них, тот что повыше, буравил меня немигающим взглядом, а на его губах кривилась отвратительная ухмылка. Сомнений не было. Это тот самый амбал, что приходил к Трэвису Лину. Словно по невидимой команде, покупателей у моего прилавка как ветром сдуло. Мир оглох. Вязкая, словно теплая, смола тишина залила рынок, сожрав крики за завал и растворив в себе перезвон колоколов. Показалось, что даже дождь перестал дышать, боясь издать хотя бы звук. Я стояла одна. Абсолютно одна. Ледяная змейка страха, не имевшего ничего общего с прохладным днём, медленно сползла за шиворот, и моё маленькое, весело переливающееся в стеклянных флаконах солнца, разом потускнело, обратившись в безжизненную, мутную жижу.